Глава десятая. Животрепещущая дама, вооруженная большим кухонным ножом, засучив правый рукав своей кофты, прямо направилась к двери конторы и еще раз приложила ухо к створу. И сомнений никакого не было, что злосчастная пара наслаждается сном безмятежным. Так и слышно, как один более сильный субъект гудет гусаком, а другой нижнейший выпускает при дыхании протяжные пхэ. Почти местерша завела нож в дверной створ, приподняла крючок, и лёгкая тесовая дверка без всяких затруднений тихо скрипнула и отворилась. Рассвет ещё был далеко, и в комнате только чуть видны были едва сиреющие окна, но привычный глаз различил здесь и стол с почтовыми весками, и другой длинный стол в углу, и диван. Держась левой рукой около стены, Негодующая почтмейстерша направилась прямо к дивану и, щупая в тьмах руками, без больших затруднений отыскала хропуна, который лежал на самом краю и немножко свесив в голову, играл во всю носовую завёртку. Спящий ничего не слыхал, и при приближении почтмейстерши храпнул даже с некоторым особенным удовольствием, как будто чувствовал, что всему этому скоро конец, что этим удовольствием ему уже больно сегодня. мне наслаждаться. Это так и случилось. Не успел спящий сделать последние фиоритуры, как левая рука почтмейстерши сильно приподняла его за волосы, а правая, выбросив нож, дала ему нестерпимую оплеуху. М-м, зачем же, зачем, заговорил пробуждённый Карапун, но вместо ответа получил другую пощёчину, потом третью, пятую, десятую. И все одна другой громче, одна другой сильнее и оглушительней. Ай-ай-ай-ай! восклицал он, уклоняясь от сыпавшихся на него из непроглядной тьмы затрещин, которые вдруг сменились беззвучной отчаянной трёпкой и поволочкой. Мамчик, что это ты, мамчик? Ведь это не я, а Варна Васильевич позвал вдруг в это время со стола разбуженный и испуганный почтмейстер. Почтмейстерша оторопела, выпустила из рук гривку Варнавы и, вскрикнув: "Да что же ты вы разбойник со мной делаете?", кинулась к мужу. "Да, вот это я, это я!" услышало Варнава голос почтмейстера и ничего не соображая в эту минуту, кроме необходимости бежать, быстро сорвался с дивана и, отыскав выходную дверь, выскочил в одном белье на улицу. Он был избит очень серьезно и обтерши себе рукавом лицо. заметил, что у него идет износ у крови. В это же время дверь тихо приотворилась, и почтмейстер тихо назвал Припотенского по имени. Здесь отвечал глухо Припотенский. Ваше платье. И извините. Дверь снова захлопнулась, а на землю упало платье. Учитель стал подбирать его. Минуту спустя к его ногам через забор шлепнулись сапоги. Варнава сел на землю и надел сапоги. Потом вздел кое-как свое одеяние и побрел к дому. На дворе начинало немножко светать, а когда Припотенский постучал в кольцо у калитки своего дома, стало даже и совсем видно. Боже, кто это тебя варначок так изувечил? – вскрикнула в встрече в запоздалого сына просвирня. Никто с. Никто меня не изувечил. Ложитесь спать. Это на меня в потёмках что-то накинулось. Накинулось. Ну да, да, да. В потёмках что-то накинулось и только. Старушка, просверня, зарыдала. Чего вы бежите? Не до вас мне. Это они, они тебя мучат, заговорила всхлипывая старушка. Да? Что теперь тебе уж не жить здесь больше в орнаша? Кто они? вскрикнул недовольный Препотенский. Старушка указала рукой по направлению к пустым подставкам, на которых до недавнего времени висел скелет, и прошептав: "Мертвецы", она убежала, крестясь, в свою каморку. Через день учитель Препотенский с отпуском и бедными грошами в кармане бежал из города оставив причину своего внезапного бегства для всех вечной загадкой.